Глава 9. Планирование. С помощью Сатарель Ланс полностью завершил ремонт танка, а Вэл, приволок из пустынной базы парочку не слишком старых, небольших гусеничных дронов-танкеток. Ховертанк был абсолютно неремонтно пригоден, наш друг разнес его крайне качественно. Вообще, эта троица технологов моментально спелась и что-то постоянно обсуждала в чате, куда меня даже не добавили. Было немного обидно, и это казалось странным. От того, что не позвали туда, где тебе, и ловить-то нечего, но там твои друзья? Странно. Но, наверное, да, Ланса и Вэлла можно назвать друзьями. Если отбросить иллюзорности мира, то мы с ними уже прошли больше, чем с половиной моих армейских товарищей, и всего-то за пару недель игровых. Ладно, времени на лирику нет. Пора планировать финальную атаку на Лютерана. И для начала... Отправить разведку, раз уж немного свободного времени у нас образовалось. Асата отдала своих дронов разведчиков. Вообще-то координаты базы Элмером мне давно слил, но посылать туда живых бойцов и терять их не хотелось. Еще стоит себя любимого подготовить к намечающейся войнушке. Раскидать все имеющиеся в запасе очки навыков. С последних пяти левелов я их опять оставил в запасе. 62 скил-поинта. Посмотреть варианты улучшения брони, которые я так толком не изучил. Итак, куча слотов для установки встроенного оружия. Слот удушения, в который нечего вставить. Мощная плазменная пушка в плечевой турели. И встроенный штатный тяжелый пулемет. Пушку я трогать не буду. Ничего лучше с такой же убойностью я просто еще не нашел. Есть, говорят, в игре более мощная вещь. У нее за полторы тысячи без бонусного урона и игнор армора четырехствольный термальный бластер. Но это по редкости примерно как летающий корабль саты или как наш танк. Перебирая варианты модернизации брони, я залез в свой сейф, посмотреть что-нибудь из вторичного оружия и чуть сам себя не прибил за забывчивость. Пять пистолетов импульсных и 18 тысяч выстрелов к ним, лазерный пулемет, две плазменные винтовки необычные. Вся моя добыча с базы первых лежала тут, а я просто про нее забыл зато теперь пустим в дело, лишним всяко не будет. Пистолеты каждому офицеру в обязаловке. Прицельная дальность небольшая, урон на треть меньше, чем на винтовке, зато за счет уменьшения урона, энергоячейки хватает и не на 30 выстрелов, а на 45. Компактный, можно носить где угодно. Так, эти сдвинул в сторону. Отдам Гору, Ланселоту, Вэлу, себе. Пятый, спросить Сату, надо ли ей, подозреваю, что у нее должен быть. Пожалуй, плазменной винтовки установлю в слоты улучшений на своей броне. ДПС никогда не бывает лишним. А еще автоматизированный гранатный раздатчик на десяток гранат, встроенную аптечку с четырьмя мега стимпаками и... все. Остается слот для чипа и слот для спецсредств, в которых все равно нет. Так, остаются лазерные пулеметы, пачка всякого добра из разряда, брали на всякий случай, пожалуй, это мне не надо. «Зато я точно знаю того, кто продаст душу за него». Мерлин, чат базы Блюкрейн. «Сержант Грымс, командиру!» Мерлин, чат базы Блюкрейн. «Майор Эрик, командиру!» Первым прискакал Грымс и застыл. «Большой босс!» Взгляд его уперся в лазерный пулемет, лежащий прямо перед ним на столе. сержанта Грымс, это приходить!» «Сержант!» «Как успехи в освоении нормального интерлингва вместо вашего жаргона?» — сурово поинтересовался я. Мьют, не отрывая глаз от пушки, чуть заторможенно отчитался. «Хорошо, босс, я почти не ковиркую слова!» Хотелось сделать фейспалм так сильно, что я себя едва сдержал. И то только потому, что оппонент жеста все равно бы не понял, так чего воздух зря колыхать. «В любом случае, Мьютам не спикером на заседании он работать, а воевать, и это они умеют», — со вздохом уже без суровости уточнил. «Видишь пулемет на столе?» «Да!» — с придыханием выдал Грымс. «Крутая пушка!» «Рад, что нравится!» — я хмыкнул и снова вернулся к интерфейсу базы. Вместо чата открыл список своих подчиненных и одним щелчком присвоил Мьюту младшего лейтенанта. «Что ж, младший командир Грымс, это тебе моя командирская награда!» Мьют явно выпал в осадок, потому что довольно смешно распахнул рот и пару мгновений просто пялился то на меня, то на пушку. «Это шо, мне? Серьезно? Большой босс любит Грымзя. Грымся, младший командир с большой пушкой!» Мне показалось, что еще пару секунд и свежеиспеченный Младлей бухнется на колени передо мной и начнет бить поклоны. Но обошлось. Дрожащими руками он вцепился в пулемет и прижал к груди, как баба младенца. Было в этом что-то трогательное, хоть слезу пускай, если бы это не был стрёмный мутант с лазерным пулеметом. Но долго любоваться картины Мьют не позволил. Коротко и смазанно махнул рукой у головы, видимо, отдавая честь. У кого насмотрелся? И выскочил из кабинета. Как раз на моменте вопля и побега к Грымзе с огромной пушкой в руках в кабинет вошел Эрик. «Ты ему лазерный пулемет подарил? Вождь!» с любопытством уточнил глава Эдвансеров. Ага, и младшим лейтенантом назначил. Теперь Грымс и его танкобои будут еще более яростно работать над собой, чтобы стать офицерами. А нам сейчас предстоит суровая драка. Собственно, вот. Я выложил перед ним на стол три плазменных винтовки, пяток пистолетов, мой на всякий случай до сих пор не пригодившийся. Что ж, запасец, настало твое время. Вооружай тех и своих людей, кто может этим пользоваться. И готовьтесь, через несколько часов выступаем к базе Лютерана. Горы его конвой уже на подходе, так что больше оттягивать и нет смысла. Мы и так дали противнику слишком много времени. По всем данным, там не так уж чтобы много бойцов, еще меньше высокоуровневых, но просто не будет. Принято, — Эрик нахмурился. Брать всех? Да, как только прибудет гор, собираю всех на брифинг. Оставшиеся три часа, что конвой добирался до нас, я потратил на рисование плана и улучшение билда. Второе вышло так себе, никак у меня не складывалась картинка, так что плюнул и добросил очки в холодное оружие, повышая его до 17, и единичку в дробящее. А вот с брифингом, благодаря поступившей с дронов информации, было получше. База Лютерана представляла собой не слишком серьезное укрепление. По сути, это были врезанные в тело небольшой горы складские помещения, прикрытые мощной стеной снаружи. Из обороны какое-то количество турелей из десяток разномастных пикапов, ну и венец всего — сильно бронированный грузовик-переросток. Единственный довольно существенный минус — внутреннего плана базы так и не удалось получить. Турели начали обстрел дронов, как только те приблизились. Дабы не потерять ценные юниты, Сатериэль сразу же отвела их, но с этим вопросом я знал, кому можно обратиться. Мерлин, личная Элмер. «Коллега, прием! Скажи, а что находилось в горе по координатам 76.866987, 85.789654, там, где база Лютерана?» «Я не могу получить схему внутренних помещений, а без нее трудно строить план дальше, чем снести ворот убить все турели». Элмер, личная Мерлин. Вообще, там был комплекс хранения продуктовых запасов для всех развернутых вокруг частей. Короче, протсклады. Очень сильно заглубленные. Огромная куча подземных уровней. План есть в архивах базы, сейчас переброшу тебе. Ты уверен, что он вам вообще хватит сил штурмовать эту твердыню? Они, похоже, готовились к атаке последние недели. Элмер, личная Мерлин. «Ну, так или иначе, им просто не хватит сил справиться с Гвиневрой и Ланселота. Как мне кажется, у них нечем будет ее пробить». Элмер, личная Мерлин. «Гвеневра, а что это?» Рассказал ему про именование нашего главного аргумента и про подвиги Ланселота заодно, но заинтересовала главу Редштауна не наша техника или Ланса, а противник. Элмер, личная Мерлин. «Ховертанк автоматический. Почему он вообще атаковал вас? Эта техника имеет блоки распознавания, свой-чужой, и все твои люди, по идее, должны входить в список дружественных». Мерлин, личная Элмер. Он был на ручном управлении, а командовала некий координатор. Делиться не захотела и решила нас слить, но не вышла, так что теперь она у меня тут, на базе». Элмер, личная Мерлин. «Ого, а эта дамочка в действительности очень опасна. Под ее управлением банда не меньше, чем у Лютерана в лучшие годы. Удержание может плохо кончиться». Мерлин, личная Элмер. «Ну, мы заключили договор и союз, так что теперь эта банда работает на меня». Элмер, личная Мерлин. Доверять ей я бы точно не стал. Ладно, я так понимаю, что ты выведешь все наличные силы на операцию. Блёк Рейн, прикрой рейнджерами Редштауна, но немного, человек 20. Мерлин, личная Элмер. Буду благодарен. Мы выступим сегодня после двух дня. Элмер, личная Мерлин. Удачи, она вам точно нужна. Карту скидываю тебе письмом. Связь я отключил с чувством глубокого удовлетворения. Вряд ли бы на нашу базу кто-то напал, но все равно на душе было как-то спокойнее того, что она не останется без охраны. Теперь осталось дождаться когтей, быстро составить план и выдвигаться. Время не ждет. Гор с конвоем прибыли через пару часов и по виду добрались без малейших приключений. Теперь, собственно, их вновь было больше 20, плюс они притащили еще один наемный отряд с собой. Вереск. Контракт заключили от имени форта Блюкрейн на гарнизонную службу сроком 6 месяцев с возможностью продления. Я подтвердил контрактное обязательства, перечислил сумму в 600 тысяч кредитов на счет вереска, и их главный, Большой Майк, утопал вместе с заместителем Гора Джонни Бишопом расставлять людей и готовить планы обороны. А я собрал всех наших офицеров на брифинг в привычном уже для этих целей помещении кабинете коменданта. Первым делом для поднятия боевого духа я раздал импульсные пистолеты. Как и ожидал, у Сатрия оказался навороченный Гаусс-пистолет, который она категорически отказывалась менять на другой, и настаивать я не стал. Закончив с раздачей плюшек, вывел на большой проекционный экран план помещений, полученный от Элмера, и пафосно достал лазерную каску. «Сама по себе база семиуровневая», — озвучил я то, что можно было увидеть на плане. Нижние два уровня целиком в толще камня, выплавлены в нем изначально. Остальные достроены в обширной подземной пещере. Есть три пути. Первый — это два огромных лифта, проложенные прямо по центру здания. Второй — широкий лестничный пролет в северной части. И третий — пожарная лестница на западной стене. Схема базы успешно крутилась, демонстрируя означенные пути. Внешнее укрепление представляет собой пласталевые стены, укрепленные камнем. Внутри широкий двор метров 500 на 500. Поверху стен установлено 12 турелей, из них половина с зенитными орудиями, из оставшихся шести три ракетные, одна с гигаваттным снайперским лазером и две классические тяжелые плазменные. Турели подсветились красным, синим, зеленым и желтыми огоньками. Войти во двор можно через классические ворота, но внутри нарушителя ждет практически бронепоезд. «Громадный 18-колесник, зашитый целиком броней, по толщине не уступающей броне ховертанка и минимум с 8 огневыми точками. Сам вход внутрь базы — это громадные круглые ворота с движущимися в параллельной плоскости створками, ну и по мелочи. Нестационарные позиции пулеметчиков, ракета-метчиков, пикап с орудийными установками, от пулемета до серьезной 27 миллиметровой пушки. «Надеюсь, план ты продумал хорошо», — вставила Сатарель. Я хмыкнул. Я тоже надеюсь. Предлагаю разбить атаку на три этапа. Первый — ликвидация внешнего сопротивления. На всей наличной технике с нормальной броней подходим к базе, выносим дистанционно все огневые точки и движущуюся технику, танк вскрывает гауссом ворота. Он же в компании с моим лазером и ракетными установками ликвидирует грузовик. Пехота зачищает двор. Фаза 1 завершается взятием под прицел двух внешних выходов с базы. Гвиневра готова!» — бодро вставил он селот. Я кивнул, подсветил указкой лифтовые шахты и продолжил. «Этап 2. Проникновение и зачистка. Штурмующие идут тремя группами. Мы в тяжелой броне и Орион пробиваемся к лифту и идем вниз, координируя с остальными через чат. Задача — прорыв до минус пятого уровня, где группа делится». Часть удерживает лифтовой холл, часть выводит из строя контролер и генераторную лифтовой систему. Желательно не наглухо, базу неплохо бы вычистить и вывести добычу. Вэлл согласно кивнул, да и Сата посмотрела с чуть меньшим скепсисом. Вторая группа, когти под командованием бишопа, идут и защищают минус второй и минус третий этаж. Там есть много широкого пространства, есть где развернуться и пострелять. С ними в качестве усиления Грымс и его пятерка отделения танкобоев с собой, огнеметы, пулеметы, гранаты. Зачистить этажи при обнаружении лютерана немедленный отход с предупреждением офицерской группы. Если же противник не обнаружен, после зачистки минус третьего взять под контроль лестницу на минус четвертый этаж, ждать, как только третья группа доложит о зачистке минус четвертого. Спуститься на минус пятый, захватить помещение у лестниц, удерживать до подхода остальных штурмовых групп. Гор согласно кивнул. Его ребята пострелять любили, да и обвес подходил для задачи. Третья группа — Эрик, Эдвансеры, Могар, Мьют и Штурмовики и Сатериэль. Спуск по пожарной лестнице до минус четвертого, там выставить охранение и зачистить полностью уровень. После чего, выйдя на связь и доложив, вместе с группой 2, установить полный контроль над минус пятым этажом, взять под контроль помещение с резервной лестницей, вот здесь, я указал на плане комнату со значком. Это второй спуск на минус шестой и минус седьмой. Глава эдвансеров и координатор молча кивнули, но на девушку у меня еще были планы. Подсветив нужный уровень, я повернулся к ней. Сата, теперь твоя задача. Идешь с третьей группой на минус четвертом, после зачистки, разворачиваешь центр контроля дронов. Задача две. Первое. Пока мы там воюем, выгрузить наружу все полезные припасы, погрузить в твои доставочные грузовики и увести. У меня плохая привычка взрывать за собой базы врагов. Вторая задача — запустить задачи сопровождения вниз к офицерской группе не менее двух десятков ботов, запрограммированных на прикрытие людей от стрельбы». Катя открыла рот, чтобы что-то сказать, но в итоге передумала. Я чуть увеличил план базы, чтобы желающие могли рассмотреть подробности и резюмировал. «На этом этап зачистки внешней части базы закончен, особо обращая внимание!» На минус 6 и минус 7 не идет никто из вас. Смерть от рук лютерана будет для любого из вас окончательной, поэтому вниз идут только бойцы с максимально тяжелой броней с прикрытием не менее, чем из двух ботов. Всем остальным вывести все ценное, взять комплекс под прицел, не выпускать никого, кроме наших. На всякий случай, после вывоза, транспортировать из Гвиневры на минус пятый установить на неизвлекаемость подрывные заряды с целью замуровать минус шестой и минус седьмой уровень. При обнаружении цели, не являющейся дружественной, накрытие из всех крупнокалиберных орудий из всего, что стреляет, у лютерана высокий шанс у ворота и скорость передвижений, но есть предел всему, количество пуль решает. На этот раз кивнули все, хотя я был уверен, как минимум половина из присутствующих могла бы отправиться погибать во славу предков. К счастью, приказов они слушались, так что на этот счет я был спокоен. Этап 3. Зачистка нижних уровней. Обнаружение и спасение заложников. Убийство лютерана. Приоритет. Спасение заложников. Внимание! Противник обладает всеми способностями первого. Прокачка, модификация оружия и снаряжения Также он способен изменять свой уровень и навыки, становясь равным вам, если он ниже по уровню. Обладает ультимативным смертельным оружием из набора предметов «Ракатански». Более того, возможно, противник обладает возможностью воскрешения. Я не уверен, что это свойство первых им передалось, но вероятность велика. Обнаруженного Юрия Лютерана кайтим ко мне, максимально не вступая в драку в ближнем бою. У дробовика Рокотански только один серьезный минус. Дальность стрельбы, не превышающая 20 метров. «Я бы сказал, в нашем случае это плюс», — негромко хмыкнул Гор. «На случай гибель заложников и основного боевого состава есть план «Б». Я не стал реагировать на шутку, хотелось уже закончить с теоретической частью. «Вон там стоит два купленных в хабе грузовика бензовоза, в которые залито по 30 тысяч литров бензина». Рядом стоит грузовик с упаковочным пеноматериалом и грузовик с косметическим средством жидкое мыло. Мыло и уплотнитель сейчас разделим пополам и зальем, засыплем в бензовозы. Получим сверхпопулярное средство уничтожения себе подобных — напалм. Так вот, 60 тонн напалмы и бомбы на минус пятом уровне этой базы сделают ее вулканом, в котором не выживет никто. Собственно, у меня на этом все. Я перевел дыхание. Прервался на секунду, еще раз проговаривая про себя план, ничего не упустил, но вроде все рассказал. «Командирам разобраться со снаряжением людей, техникам и механикам, еще раз проверить все машины, танки, всю технику. Выступаем через час. Гора Орион, Ланс, задержитесь. Остальные свободны». Названная троица осталась ждать, вопросительно на меня глядя. Остальные потянулись на выход. Дождавшись, пока захлопнется дверь, я вытащил из инвентаря экзоскелет полковника рейнджеров и установил перед Гором. «Гор, вот тебе награда. За час нужно вернуть на место навесное оружие, если оно тебе нужно. Все остальное восстановлено. И чтобы без него даже не думал ходить, я ценю жизни своих сотрудников. Ланс, теперь с тобой. Скажи мне, а ты можешь пилотировать такую же штуку, как у Ориона?» «Спрашиваешь», — Ланс озарно подмигнул аватаром. Как минимум не хуже. «Технически у нас есть второй доспех», — пояснил я вопрос. «Протестируй его и почини. Пусть у тебя будет страховка. Гор, выдай ему ваш старый бронекомплекс, тот что Цикада». «Принято. Но Цикада очень старая, может и не пережить еще сражение», — предупредил старший Коготь. Но я отмахнулся. «Пофигу, господа. В бою помните. Нельзя умереть от рук Лютерана. Как угодно, хоть из импульсников стреляйтесь, но не позвольте ему вас убить». Вся троица подтвердила готовность стреляться, но не попадать к лютерану, и этим пришлось удовлетвориться. Мне очень хотелось сказать что-то ободряющее, но удалось выдавить лишь к бою парни и быстрым шагом покинуть помещение.